Глава третья. Вы пробовали гулять по лесу в тапках? Попробуйте, и будет вам счастье. Это как эти на свидание в тесных туфлях, когда под конец тебе уже никакой мужик не нужен. Остается одно желание снять их и испытать неземное наслаждение, с которым ни один оргазм не сравнится. Так же и тут. Какая нафиг природа? Лето? Подумаешь, кроссовки бы. Или просто разуться, опустить сбитые о корни стопы в прохладную воду и от души кайфануть. Я так мечтала о холодной воде, что когда через несколько часов блужданий мы внезапно вышли к берегу озера, решила, что это мираж. Даже глаза протерла. Но нет. Кажется, Костик тоже его видел. Он сглотнул и облизнул пересохшие губы, не сводя жадных глаз с поверхности воды. Ну да, пить хотелось невыносимо. Компот сына, на который не раз поглядывал муженёк, я объявила неприкосновенным запасом, и мы оба страдали от жары и жажды. «Как думаешь, отсюда пить можно?» — сиплым голосом спросил супруг. «Даже не сомневайся», — уверенно ответила я. «Ты только посмотри, какая чистая вода. Иди, а я пока сына подержу». Муж без промедления передал мне ребёнка и кинулся к озеру, — Принц хотел было последовать за ним, но я его остановила. «Сидеть?» — резко приказала собаке и тише добавила. «Запомни, друг, лезть в непроверенные водоемы, а тем более пить из них воду, категорически запрещено. Мы же не знаем, где находимся и что в этом озере водится. Вдруг сунемся, а там какие-нибудь пираньи, останемся бесконечностей. Я уж не говорю про различные яды. А если неподалеку ядерные отходы захоронены...» «А что? Лес безлюдный, вполне могли что-то такое тут и зарыть, подальше от любопытных глаз. Так что прояви терпение, сейчас твой хозяин все для нас проверит. Останется целым, невредимым и не будет светиться, тогда и мы утолим жажду». Внимательно выслушав меня, пес высунул язык и радостно завилял хвостом. Видимо, ему идея иметь хозяина-испытателя тоже понравилась. «Говорю же, сообразительно он у меня». «Поумнее некоторых мужей будет». Тем временем Костик напился воды, затем скинул одежду и нырнул в озеро. Я подошла ближе и стала наблюдать, как довольный муж устраивает заплыв на середину водоема. Хм, похоже, озеро и правда безопасно. Даже жаль немного. Но ладно, зато можно напиться и искупаться. Вот Степашка обрадуется. Только для начала неплохо бы вскипятить воду. Положив сына в тенек. И, наказав принцу охранять, я сходила за хворостом и, достав из кармана зажигалку, разожгла костер. Все же есть преимущество в газовой плите на кухне. Средство для добывания огня всегда имеется в кармане домашней футболки. Вот и пригодилось. Довольная своей запасливостью, сходила к озеру, помыла песком кастрюлю и, набрав воду, поставила ее закипать. Тут и сынок проснулся. Мой зайчик сонно потер глазки и попросился на горшок, Пришлось объяснять, что поскольку мы сейчас путешествуем, будем сливаться с природой и ходить в кустики. Это же так весело!» Сын оценил. Сделав все дела, Степашка с любопытством посмотрел на водоем. «Купаться?» — спросил он. «Да, мой хороший, можно и в водичке посидеть. Только ты не пей ее, у тебя для этого компотик есть, а в воде могут червячки плавать, от которых будет животик болеть». «Пить можно будет только, когда мама все бактерии из водички выгонит, хорошо?» «Холосо», — ответил сын, и, дождавшись, пока я сниму с него пижамку, попил из бутылочки компот и потопал вместе с принцем к озеру. Глядя, как мои мужчины плещутся, почувствовала, что мне тоже невыносимо захотелось помыться. Однако я понимала, что после купания сын потребует кушать, а вот с пищей у нас явные проблемы. На мужа в плане добычи рассчитывать не приходится». Эх, придется вспоминать свое детство и походы с братом и его друзьями на речку. Достав из ведра нож, я отыскала несколько подходящих веток, очистила их от коры и, сняв свои лосины, завязала на них штанины. Потом закрепила деревяшки так, чтобы получился широкий вход на талии. Теперь самое неприятное. Побродив между деревьев и поворошив листья, не забывая одним глазом приглядывать за сыном, нашла несколько червячков и покидала их в свою ловушку. А после, отойдя подальше от места купания ребенка, закрепила свою конструкцию в воде. «Ну все, ловись, рыбка, большая и маленькая. Теперь можно и самой помыться». Сняв закипевшую воду с костра, убрала кастрюлю в тенек, чтобы остывала, а сама пошла в озеро. Вода действительно была изумительная, прохладная, чистая, бодрящая, как будто даже силы прибавились после утомительного похода. Я как смогла помылась, простернула футболку, пижаму сына и повесила все сушиться на ветке деревьев. Сама же надела рубашку мужа, чем заслужила его недовольный взгляд. Однако супруг промолчал. Ну и правильно. Нечего жадничать. И я вон ради дела, между прочим, последними штанами пожертвовала. Кстати, а не проверить ли добычу? Через час я весело жарила на углях очищенную рыбку под голодными взглядами домочадцев, Но, несмотря на то, что Степашка начал хныкать и капризничать, требуя кушать, первую мелкую рыбёшку я отдала нашему папе, мало ли. Просто раньше я никогда не видела фиолетовых рыб и не знала про их пригодность в пищу, приходилось проверять, на ком не жалко. Костик был только рад, не зря я его с собой прихватила, он с таким удовольствием дегустировал еду, что даже завидно стало. Выждав 15 минут под предлогом остывания пищи, я не стала больше испытывать терпение сына и, очистив рыбу от косточек, наконец покормила ребенка. Когда все наелись, встал вопрос о дальнейших планах. Вечерело, и мы, немного поколебавшись, решили продолжить путь, надеясь до ночи выйти из леса. Если честно, типичные городские жители, никто из нас даже не подумал про возможность встречи с дикими зверями, хотя, как оказалось... «Стоило бы. Мы уже удалились на достаточное расстояние от озера. На этот раз я несла сына, а муж, потяжелевший из-за с водой, ведро». Внезапно ощутила на себе взгляд. Принц тоже забеспокоился, держась поблизости и поджимая хвост. Насторожившись, стала озираться. Вскоре обнаружила в кустах справа от себя желтые глаза на волчьей морде. Большой такой морде. Я встала, как вкопанная». Первой мыслью было заорать, предупреждая мужа об опасности. А потом я передумала. «Ну вот, вряд ли муженек встанет грудью на нашу защиту. Скорее бросит все и побежит, сломя голову, забыв про меня с сыном. И бегает он явно быстрее. Так что нам нужна фора». Заметив мою остановку, Костик грубо поинтересовался. «Ты почему встала?» «Скоро совсем стемнеет. Надо побольше пройти и найти ночлег». Совсем дура, не понимаешь? Некогда рефлексировать, так мы никогда из леса не выберемся. Знаешь, дорогой, — ласково сказала я, стараясь даже не смотреть в сторону хищника, Степашка в кустике захотел. Ты нас тут подожди, только никуда не уходи, лучше даже не двигайся, мы быстренько.